Глава 19 Культурные ценности и устои. Казалось, Гнорк вложил всего себя в один этот удар. Я интуитивно закрылся руками, ожидая дождя из острых осколков. Но его не последовало. Напротив, кусок мрамора развалился на две равные части с ровными краями рук застыл на миг, любуясь результатами своего удара. Затем, отбросив молот в сторону, рухнул настоящий рядом кресло, которое было настолько потрепанным, что внушало уважение одним своим предполагаемым возрастом. Сначала Гнорк уставился в пол, будто был погружен в свои мысли, затем, обведя глазами комнату, остановил взгляд на мне, будто только что заметил. «Томпсон, ваше задание отменяется!» — наконец объявил он. «В этом больше нет необходимости. Только с этой Тариной Дулевной. Ладно, — пожал я плечами, — вы еще здесь?» — спустя несколько секунд спросил он. «С одной стороны, Силарок не тот персонаж, с которым бы я хотел спорить. С другой стороны, я просто не представляю себе, что сейчас возьму, развернусь и по бреду высвоясь. Я ведь обещал вам помочь и хотел бы узнать, что произошло. Я ведь хм, строил план, разрабатывал стратегию. Она мне не подходит, буркнул он. Неправильные гномы, и я почесал затылок. Вообще-то мне казалось, что гнорки — неправильные гномы. Ну да ладно. Мне по-прежнему виделось несправедливым уходить так просто. «Так почему же она не подходит?» — спросил я. Хоть желание в спешке покинуть кабинет нарастало. «Она дубиньянка», — ответил Гнорк, поморщившись. «Я ничего не понял, но из уст Гнорка...» «Я ничего не понял, но из уст Гнорка это звучало как приговор». «Она кто?» — переспросил я. Вот и я задаюсь тем же вопросом. Да кто она вообще такая? Снова начал заводиться Селорок. Я покопался в памяти Эльфина, но не нашел ничего объясняющего, кто такие Дубиняне. Я не о том, что за дубинянка. Я не знаю, что это. Так. А, махнул рукой Гнорк, давая понять, со мной все понятно. Однако я ждал ответа. «Господин Скригин Силарук, объясните, пожалуйста, что это означает?» «У молодых поколений гномов появилось новобмодное течение», — издав вымученный вздох, произнес Силарук. «Они бреют бороды, носят насадки на ушах, даже надевают обувь с высокой подошвой, чтобы выглядеть выше». Бьются осводы своды пещеры из-за этого, но все равно их носят. Кретины, в общем. Не ожидал я такого от Тарины. Норка обреченно вздохнул. Я все еще... Я все еще ничего не понимаю. Да и не замечал я за Тариной Дуливной, чтобы она вбилась головой о потолок или носила что-то на ушах, произнес я. Да это не обязательно. Эти эльфопоклонники уже и не гномы вовсе так только личину носят. Пещеры не любят, не хотят часами слушать камни. Даже от крыс, мха и личинок носы воротят. Я правильно понимаю, что дубиане — это что-то вроде субкультуры? Хуже, — перебил меня к норк. Это политическое движение, они хотят быть эльфами. Эльфами. Гномы, которые идентифицируют себя эльфами. Да это уму непостижимо. Эльфы испокон веков, наши идеологические враги. Да они же на деревьях живут. На деревьях, эльфин. «Там, где повыше!» Я не стал напоминать о том, что я сам пол однако в ситуации решил разобраться, раз уж оказался здесь. «И как же вы поняли, что она из этих ваших дубениан? – спросил я. «Это не мои дубиньяне!» — угрожающе порычал Гнорк, смерив меня долгим взглядом. Убедившись, что его снил урок, он продолжил. На совете преподавателей она поддержала предложение запретить всем гномам и гноркам ходить с топорами, молотами и другим оружием. Вы представляете, что значится обезопасить других учеников, будто гном или гнорки представляют для кого-то опасность? Да такое мог поддержать только эльф или эльфопоклонник. Наверное, смысл в этом есть. В школу оружие лучше не носить, но я снова оставил свои мысли при себе, стараясь быть дипломатичным. А может, она имела в виду что-то другое? Не обязательно же ей быть за эльфов, предположил я. о я тоже так думал, мистер Томпсон, — протянул серо рук. Поэтому и пришел сегодня в кабинет зауча со справедливым вопросом. «И она!» Глаза Гнорка полыхнули огнем. «Она сказала, чтобы я отправлялся в бездонную пропасть Гнамина!» «Ох!» «А Гнамин кто такой?» Спросил я. Волосы на голове Гнорка рванулись в мою сторону, будто намеревались задушить, а его глаза вмиг налились кровью. «Вы симпатичны мне!» «Хоть вы и полу эльф, мистер Томпсон!» Спустя минуту сверление меня жутким взглядом прорычал Гнорк. «Будь вы гномом, я бы уже удавил вас за предательство подземных святых, а потом пришел бы за вашими родителями!» Выдержав еще одну паузу, «давая мне проникнуться его словами», — Силарук продолжил. «Гномин — это основатель Гномбурга!» Первого подземного города, а еще он создал скрижали гномских постулатов, которые сделали наш народ величайшим. Гномин прорубил глубочайший колодец к центру скалы, посвятив всю жизнь идее заземления гномов. Говорят, если приблизиться к тому колодцу, можно до сих пор услышать, как он рубит скальную породу. А теперь молодняк, забывший предков, считает, что эльфы лучше и хочет равняться на них, хотя все бестолковые триземье держатся на Гнормадском округе. Глупые хотят забыть, что они гномы. Гнорк сплюнул и недобро покосился на расколотую мраморную голову. Я все еще ничего не понимал и решил не задавать больше вопросов. «А сменить тему?» «А как же ваше желание найти жену-гному?» «Лучше вообще без жены, чем с последовательницей дубинянца», — отрубил Гнорк. «Эти недогномы, они предатели!» «Даже я больше гном, чем они!» рук пошевелил носом и ушами. Его глаза на миг сделали грустными, но Гнорк тут же взял себя в руки. «Но, может, она поменяет свои взгляды, думаю, всем свойственно совершать ошибки», — произнес я. «Ну нет», — рыкнул он, стукнув здоровенным кулаком по подлокотнику, отчего тот затрещал. «Предавший раз, предаст еще раз!» Так завещал великий гномин, уходя в шахту после того, как не смог победить эльфийского короля. «Ох, как же у него все запутано! — Господин Скригин селорок, я тот познакомился с одной гномихой, — произнес я. Она не замужем, любит детей и даже ходит с топором. Лицо Гнорка изменило яростное выражение на заинтересованное. — С топором, говоришь? — спросил он. — Со здоровенным, — кинул я. — И зачем честный гноме знакомиться с полуэльфом? — спросил он подозрительно. — Она работает в детском доме и чуть не убила меня потому что подумала, что я угрожаю детям, — отрапортовал я, — а еще она хорошо относится к гноркам. — В детском доме, говорите, — хмыкнул Силарук. — А она точно не дубиньянка? — с подозрением спросил он. — Понятия не имею, но при случае обязательно спрошу. — А есть еще какие-то ограничения? Ну, что еще не должно делать приличное гнома? — Их много, — буркнул Силарук. Но ни одна порядочная гнома не позволит себе неподобающего поведения. «Ну, тогда я знаю, как она относится к дубнианцу и гномину, а после этого расскажу вам». «Договорились?» — спросил я. «Я подумаю», — проворчал Гнорк. «Но сначала убедитесь, что она не предательница гномского рода». «Обязательно», — кинул я. Гнорк снова опустил взгляд в пол. Видимо, давая понять, что я могу идти и оставить несчастного один на один с его горем. Однако меня посетила другая идея. Крам и Кроуфакс говорили, что нужно предупредить гномов. А, господин Скригинск селорок, я. Вы слышали что-то про разрушителя? Норк снова поднял на меня тяжелый взгляд. Про истребители несчастных драконов? спросил он. Я кивнул, припомнив, что. Кто-то говорил о таком его подвиге. Я случайно узнал о том, что эльфы хотят призвать его в Третьегорск. Думаю, община гномов должна знать об этом. Норк задумчиво посмотрел на меня. То есть вы считаете, мистер Томпсон, что я стану вносить панику в ряды общины честных подгорных жителей лишь потому, что вам что-то послышалось? Немного подумав, и рассказал ему о встрече эрков и вампиров, а также о неудавшейся операции эльфийских гвардейцев. Упомянул о коротком диалоге фериора уракана с министром внутренних дел Квадриэлем, а после и о том, что некий Гроуфокс начал срочно всех оповещать. «Гроуфокс?» — протянул он. «Я подумаю над вашими словами, а теперь оставьте меня». Мне нужно о многом подумать. Пожав плечами, я вышел из подсобки. Сам не пойму, зачем я ему все рассказал, но лишним точно не будет. Мне нравился этот гнорк, даже несмотря на свою эксцентричность. Решив предпринять новую попытку, я снова направился в сторону кабинета директора, втайне надеясь, что не наткнусь больше ни на какие проблемы. Однако эти планы не увенчались успехом. На половине пути меня перехватила Тарина Дулинна. Взгляд у нее имел не меньшую пробивную способность, чем у Гнорка до этого. «Томпсон!» «Томпсон!» «Вы почему не на уроке?» Прошибела она, как кобра. При этом ее рыжая шевелюра, угрожающе вздыбилась на манер капюшона. «Да твою-то!» «Мне срочно нужно попасть директору Багратиону!» произнес я ровным голосом. У директора хватает дела без вас, мистер Томпсон. А теперь марш на урок. Даже несмотря на все, что происходило в последние дни, Эльфин был готов подчиниться, однако я не позволил. Нет, мое дело к директору важнее, чем урок. К тому же он сам говорил обращаться к нему по любым вопросам. Твердо ответил я. Не испытывайте мое терпение. Подобное поведение может послужить поводом до исключения вас из школы. — угрожающе принесла она. — Если такая проблема появится, я займусь ей позже, — ответил я хмуро. — Все же Дулина меня не пугала, как тот же Гнорк, не к директору. Я продолжил движение, но Рыжая переградила мне дорогу, уперев кулаки в бока. — В этой школе стало слишком много бардака, — Гномиха потянулась рукой к моему уху, А я вызвал меню, чтобы дать себе хоть какое-то время для раздумий. Вот как мне себя здесь вести? У меня нет времени припираться с учителями. О том, чтобы прорываться с боем, я даже и думать не хотел. Все же здесь уважаемые педагоги. Они дедомовские преступники и садисты. Был бы передо мной кто-то другой, вернее враг. Но я все же не социопат. Хоть и чувствую, что мы и не договоримся. Да и конфликт тут непростой. Уверен в рукопашную, я отдулеванное бы и место Бокрова не оставил. Но даже размышлять об этом как-то неправильно. Все же ее сила не умение сражаться, а в социальном статусе и в пользе, который она приносит как преподаватель. Тут я вспомнил, как она отчитывала Эльфина за то, что он попался на глаза Гринланду и за то, что его семья не делает пожертвований. Мои глаза застыли на двери кабинета директора которая маячила двадцати метрах за спиной Дулювны. А, к черту! Я активировал рывок, поднырнул под руку гномихи и понесся вперед. В дань уважения педагогическому составу Швёдгера щит я так и не активировал. Иначе заучу бы мало не показалось. В следующую секунду я очень пожалел о своей снисходительности к Дулювне. Дверь в кабинет директора была далеко не пуховой. Я врезался левым плечом, которое тут же взорвалось болью. От удара у меня в шее что-то хрустнуло, а из глаз посыпались искры. Я покатился кубарем по полу директорского кабинета и остановился только врезавшись в тяжелый стол. Я тут же пытался выпрямиться, но врезался макушкой в столешницу. Со второй попытки мне таки удалось подняться, после чего я тут же принялся осматриваться. Вдоль по коридору до самого кабинета тянулись две пламенные дорожки. Двери, которые, судя вдоль по коридору до самого кабинета, тянулись две пламенные дорожки. Двери, которые, судя по всему, до этого были заперты, покачивались со стороны в сторону. Я повернулся в другую сторону и встретился с округленными глазами директора, а также с испуганными глазами заплаканный Долорес. «Мистер Томпсон, директор Багратион и Долорес произнесли это одновременно. «Томсон!» Разнесся по коридору яростный рев на михе. Доброе утро, кивнул я, пошатываясь и пытаясь перевести дыхание. У меня к вам срочное послание. Я не удержал равновесие и завалился на пол. Я даже испугался сначала, подумал, что так ушибся, что меня даже ноги не держат. Однако следующий мих понял. Не все так просто. Меня начало вытягивать из кабинета директора ногами вперед. Я толком ничего не чувствовал, но отдаленно. Это было похоже на невидимую веревочную петлю, овившуюся вокруг моих лодышек. Волочась по полу, я встретился взглядом с горящими глазами гномихи. — Тарина Дулевна, — мягко произнес директор, — думаю, в этом нет необходимости. — Да этот сопляк! Он... Полыхая рыжая, однако, входить в кабинет почему-то не спешила. — Я разберусь с этим вопросом. Спасибо тем же ровным голосом ответил директор. «Он пол поджог Нашлась снова Гномиха. «Я обязательно распоряжусь все исправить», заверил директор Дуливну. «Вы можете идти. Господин Багратион, я понимаю, что у нас с вами в последнее время...» «Господин Багратион, я понимаю, что у нас с вами в последнее время...» «Достаточно, Тарина Дулювна», привал Гномиху директор. «Дальше я разберусь сам». На этот раз его голос звёкнул металлом. Нос на михе расширились, лицо стало красным. Она засопела, а волосы будто вспыхнули. Наверное, это у нее что-то внутри черепа кипит, однако я с облегчением понял, что меня больше ничего не тащит к выходу. Бухатю он, видимо, тоже понял. Благодарю, Тарина! произнес он прежним мягким тоном. На миха, ничего не ответив, развернулась на пятках. На девяносто градусов и злобно пыхтя зашагала, чекани шах, металлическими набойниками. А пол-то каменный. Как это я умудрился его поджечь? Я снова поднялся на ноги и посмотрел в коридор, однако не разглядел ни огня, ни следов от него. В следующий миг обзор пропал, за плавно закрывающимся дверями. «Мистер Томпсон, боюсь даже предположить, что за новость заставило вас так торопиться» произнес директор Багратион.